Она увидела кровь на покрывале, на своих бедрах, и зарыдала еще пуще. А ведь так сегодня вечером все хорошо начиналось. Откуда же ей было знать, что супружеская жизнь сопровождается такими болезненными неудобствами? — Я вижу тебя не успокоить, — рассердился Серж. Встал, поспешно оделся и вышел из комнаты. Саша будто ждала за дверью. Тут же после его ухода внесла корыто и кувшин. «Помойтесь, барыня, а я пока постель поменяю, а то, может, мне вам помочь?» Тася отрицательно мотнула головой, влезла в корыто, смыла с себя кровь, насухо вытерлась. Ей было немного стыдно перед крепостной, но та вела себя естественно и просто. И Тася успокоилась. «Наверное, все так и должно быть. Обыкновенно». «И чего плакать?» бубнила Саша себе под нос, расстилая чистую простыню. «Мне бы такое счастье! Да я бы мужа на руках носила! А то вот забрали жениха моего, теперь мне век одной куковать!» «Почему одной?» Тасины слезы быстро высохли. «Разве мало в деревне мужчин?» «Ну, за крестьянина я замуж не пойду!» резко ответила Саша. «А здесь в имении какие мужики?» «Одни старики, Митька вон, да Кузьма. Век бы их не видала. Они-то не прочь, конечно. Кузьма давно ко мне подкатывается, особенно с тех пор, как жениха забрали. Только я себе цену знаю, да и люблю. Я его еще...» «Кого?» — не поняла Тася. «Жениха моего бывшего. Двадцать пять лет ему служить, как подумаю». Так и жить не хочется. И за что нам, бабам, доля такая горькая? — Не знаю, — печально откликнулась Тася. И подумала при этом, что вот с Сержем у нее первая брачная ночь получилась такая нехорошая. А ведь он ей нравится. А что было бы, выйдя на замуж за Сапожкова? Удавилась бы. Точно. «Серж, почему ты не дашь Саше вольную?» — спросила Тася за завтраком. «А зачем? Она ведь твоя сестра?» — Серж поперхнулся. «Рассказала, бестия. Во-первых, у меня мало крепостных, чтобы ими разбрасываться, а во-вторых, она не просила об этом. К тому же это еще не окончательный факт, что она моя сестра». Папа очень в этом сомневался. Ее мать спала со многими. Тася сникла. Она совсем не разбиралась во всех этих тонкостях. Ей искренне было жаль Сашу. Хотелось ей покровительствовать. Представить себе невозможно, каково это, быть незаконной дочерью помещика. Тася вообще ничего не знала о жизни и быте помещиков. Она даже не догадывалась, какое нерадостное детство было у Саши в этом доме. Старик-отец относился к ней благодушно, работать особо не заставлял. От скуки обучал письму и счету, но только и всего. В целом ее судьба его не волновала. Барыня едва терпела девочку. Дворовые пренебрегали ею, поскольку она была не понять что... Ни барышня, ни служанка. Затем, когда дела в имении пошли хуже, девушку заставили прислуживать барыне. барни находила особое удовольствие принижать ее, указывая на ее положение в доме. Относительно свободные и спокойные времена для Саши настали, когда барыня отправилась на небеса, всего на полгода пережив мужа. Приехала из Симбирска Серж, взялся за поправку дел в хозяйстве. Неизвестно, помогало ли ему его университетское образование в этом, но хозяйство постепенно стало налаживаться. Серж старался Сашу не замечать, сомневаясь в родственных с нею отношениях, но выслать ее из дома тоже рука не поднималась. В доме ее использовали на подхвате, пока не появилась новая хозяйка, Тася, которая была, пожалуй, единственным человеком, относившимся к Саше с чуткостью и состраданием. После завтрака Серж вызвал к себе старосту,